Глава четвертая. На следующее утро Лилия чувствовала себя уже чуть лучше. И самое главное, избавилась от своего белого костюма со следами крови. Но, конечно, отпечаток горя на лице нельзя было не заметить. «Женя, я очень ценю, что ты рядом, но тебе совсем не обязательно быть здесь. К тому же твоя тетя, скорее всего, волнуется. Лилия». Сейчас у тебя как никогда небезопасное положение. Если ты помнишь, Павел нанял меня охранять тебя. Я просто делаю свою работу. У меня есть план, но для него тебе нужно немножко собраться. Ради себя самой. Мы должны найти преступника и понять, что случилось. И я уверена, что ты что-то замечала. Сейчас позавтракаем, пойдем в кабинет Павла, пока не пришла полиция». Ордер у них, скорее всего, уже есть. Если наш следователь до сих пор не опрашивает свидетелей с вечеринки. Это, конечно, очень все мило, но в таких делах и скорость важна. Ты меня пугаешь. О чем ты? Ты думаешь, кто-то угрожал Паше? В принципе, у меня сейчас такое состояние как раз. Мне все равно. Понимаешь? Его уже не вернуть. Его больше нет. А все остальное не неважно. Нет, важно. Как раз и важно, что он оставил тебя, вас, вашу память. И мы должны ради твоей же безопасности найти ответы. Не могу же я тебя пожизненно охранять. Да и, возможно, ты даже вспомнишь что-то. Пожалуйста, постарайся поискать момент в памяти, когда что-то резко изменилось. Наверняка такие моменты чувствуются. Ведь вы не всегда были в таком состоянии. Но такой человек, как Павел, Но вряд ли стал бы по пустякам так расстраиваться. Да и на то, что это его любовница, заказала убийство. Если честно, тоже не похоже. Павел бы себе такого не позволил. Понятно, что все версии нельзя отвергать сейчас. Я не ждала реакции. Но она была. Лилия ревновала погибшего мужа. «Ты меня поражаешь все больше и больше. Думаешь, у него была любовница? И из-за денег она решила его заказать. А какой в этом смысл?» Может, проще было бы тогда меня убить? Прости, я не хотела. Просто пытаюсь найти что-то. Какие-то зацепки. Давай так. случилось ли эта перемена в вашем общении, когда Павел нанял меня? Кстати, как он тебе объяснил все-таки, почему тебе вдруг понадобился телохранитель? Я помню все эти формальные причины. И помню, у вас на эту тему тоже был конфликт. Он точно ничем с тобой не делился. «Ты ничего не видела? С кем-то он общался или разговаривал на повышенных тонах по телефону? Сейчас важны все детали. Я хоть и не детектив, но тут не нужно слишком анализировать, чтобы понять, что причина где-то в окружении Павла, его конкуренты может быть кто-то из прошлого. Когда я сказала последнюю фразу, Лилия изменилась в лице, но ничего не ответила. «Давай так». Мы сейчас осмотрим его кабинет. Мне сложно представить, что там может быть. Его компьютер. Может быть, ты знаешь его пароль? Он дома вообще часто работал за компьютером. Женя, хочу, чтобы ты знала. Я не разделяю твоего порыва. Пусть полицейские с этим разбираются. В конце концов, если бы убийца хотел меня убить, он бы там это и сделал. Или в любом другом месте. Это тебя просто еще не вызвали на допрос. «Тебе стоит только познакомиться с Владиславом Порошиным. Он назначен нашим следователем. На мой взгляд, такое расследование ни к чему хорошему не приведет. Повторюсь, я не могу тебя пожизненно охранять. Ты меня тоже пойми. По поводу того, что сразу тебя не у...» Тут я себя одернула. Не смогла произнести вслух, и это было неуместно. «Да, это сильно угнетает, конечно. Не могу сейчас ясно рассуждать. Понимаешь...» Меня изнутри разрывает. Как здесь заботиться о своей жизни? Какая мотивация? Я тебя понимаю, Лилия. Даже представить сложно, что ты переживаешь. Но пойми, единственной причиной, почему, возможно, преступник не сделал этого сразу, является другой мотив. Возможно, ему что-то нужно, и убийство Павла должно было сработать, как запугивание. Но это лишь мои догадки. А мотивация для тебя? Разве не важно найти убийцу мужа? Понимаю, все произошло только вчера. Но, может быть, это как раз и поможет тебе пережить весь этот ужас. Ради Павла. Ради себя. Ради вас. Я смотрела на Лилию. У нее вновь стекли слезы. Я постаралась ее успокоить. Тут зазвонил телефон Лилии. Она попросила меня ответить. «Лилия? Здравствуйте. Нет, это Евгения. Вас не учили здороваться, Владислав?» «Ох, и вам доброе утро! А вы меня уже по голосу узнаёте? Вас не забудешь. Сочту за комплимент и буду краток. Прошу передать Лилии, что она обязана явиться на допрос как свидетель. Сегодня, в час дня, ко мне в кабинет. В случае неявки, ожидайте повестку. Спасибо за заботу. О моём и вашем времени. Обязательно передам». Владислав повесил трубку. «Ты слышала, Лиля? Этот следователь...» «Сегодня вызывает тебя на допрос. В час дня. Ничего не сказал про обыск. Но явиться к нему ты обязана. Даже не знаю, какие вопросы он для тебя придумал за эту ночь». «Женя, что бы я без тебя делала?» Ответила Лилия. «Так, у нас мало времени. Подожди благодарить. Мы пошли с Лилией в кабинет. Первое, что я осмотрела, — это стол. Там было все очень аккуратно разложено. Похоже, что Павел все-таки редко здесь бывал». Посмотрели в ящиках. «Лиля, я бы хотела тебя предупредить на всякий случай. Моя интуиция, скорее обусловленная опытом, говорит о том, что в таких историях в жизни людей с высоким статусом могут быть и большие тайны, и когда они раскрываются, может быть больно. Ой, Женя, ты мне уже намекала про любовницу». «Да нет, Лилия, я серьезно. Пожалуйста, будь готова ко всему». Лилия, оказалась так и не прониклась моим предупреждением. Я, в свою очередь, решила, что все возможные попытки я предприняла. Наши поиски продолжились. Мы не нашли ничего, чтобы указывало на причины преступления или хоть как-то подсказывало что-то важное. Я уже начала отчаиваться, как вдруг я открыла дверцу в угловом шкафу и обнаружила сейф. Ключа не было, его еще предстояло найти. Лилия не знала о существовании этого сейфа. Надо сказать, что сейф был не в самом укромном месте. Просто в обычном ящике в шкафу. Лилия также нашла ноутбук. Он был не на рабочем столе, а на нижней полке журнального столика около дивана. Мы открыли ноутбук. Естественно, там нужен был пароль. «Лилия, давай. Я в тебя верю. Это сейчас очень важно». Лилия сделала много попыток, но подобрать пароль мы так и не смогли. Решили успокоиться и отложить пока этот процесс. Я не теряла надежду, что именно Лиля сумеет подобрать пароль. В конце концов, кому как не ей, знать, чем интересовался ее муж. Ну вот, слабо улыбнулась Лилия. Не стать мне киберпреступницей. Даже банальный пароль подобрать не могу. Скоро уже нужно было ехать на допрос. Я видела состояние Лилии. Несмотря на попытки шутить, Лилия выглядела человеком, которого подкосило горе. Ей было уже все равно, как она выглядит, какой костюм на ней сегодня. Она была вся в черном. Я поехала с ней. «Добрый день. Нас вызвали на допрос. Предъявите документы. Проверю информацию. Пройдите туда, пожалуйста». Молодой сотрудник полиции указал, куда нам пройти. и после 15 минут ожидания вернул документы. Попросил пройти на допрос только Лилию. Я уточнила, можно ли пойти вместе с ней, но он был категорически настроен, и я решила не спорить. «Подожду тебя здесь». «Хорошо». Лилия потом по пути домой рассказала, что было на допросе, который показался ей очень странным. «Не могу сказать, насколько точно был передан контекст. Меня все же там не было». А Лилия была в расстроенных чувствах. «Ты знаешь, этот следователь задавал такие странные вопросы. У меня сложилось впечатление, что он и меня подозревает. Не бери в голову. Это же его работа. У него все подозреваемые, учитывая, что он допросил абсолютно всех на вечеринке. Не знаю, чем это все закончится. Меня, если честно, это тревожит. Поэтому мы с тобой...» Должны постараться как минимум помочь себе и как максимум следствию. Ведь Владислав должен найти убийцу. В конце концов, скажи, а какие вопросы он тебе задавал? Он спрашивал, не менялось ли поведение Паши? Спрашивал, знаю ли я что-то про его врагов? Кто мог желать ему зла? Но больше всего было вопросов про наши с ним отношения. Ссорились ли мы? Он даже спрашивал распорядок его дня и моего, как часто мы встречались дома. Слышала ли я какие-то диалоги, были ли у Паши друзья, круг общения. Он хотел понять всю его жизнь, абсолютно все. Ты знаешь, пока он меня спрашивал, я задумалась, что я тоже хочу узнать, что было в жизни Паши, что его тревожило в последнее время. Я ведь не знала. Мы вообще практически не общались. Это я виновата». «Так, стоп, Лилия, сейчас вообще не время для этого. Если ты будешь обвинять себя, это не поможет нам найти убийцу. Ты знаешь, как бы это странно ни звучало, все эти вопросы на самом деле и меня интересуют. Ты что-то ответила ему? Что-то вспомнила? Да ничего, Жень, полный ноль. Вот это точное описание меня». Я не представляю, кто мог убить Пашу. Да, у него были конкуренты. Но знаешь, он так умело вел бизнес, он смог практически со всеми договориться. Да и конкурентов в его сфере, в нашем городе, было по пальцам пересчитать. Со всеми он был, как минимум, в приятельских отношениях. По крайней мере, я ничего не замечала. Он же даже с государственными представителями, высшими чинами общался. Он мог договориться со всеми. Даже не могу предположить, кому это было выгодно. Когда мы были на приемах, все очень хорошо к нему относились. Ведь это не скроешь. Он даже наоборот был иногда связующим звеном между бизнесом и властью. Помогал знакомым и всем, тем, кто к нему обращался за помощью. Да уж, понимаю. Но кто тогда убил его? Вы когда вместе время проводили, неужели он никому не отвечал на сообщения? Может, как-то комментировал, с кем-нибудь разговаривал? У него такие вопросы были, как мне казалось, просто круглосуточно, требующие внимания и своевременных мер по решению. Ты знаешь, в те короткие минуты, когда мы были вместе, никто ему не звонил. Мы просто молчали. Но сейчас я вспоминаю эти моменты и понимаю, что у меня тогда складывалось чувство, что он хотел мне что-то сказать». Каждый раз он как будто готовился к этому, но слова не подбирались. И, например, когда мы по пятницам уезжали с ним из кафе, то всю дорогу молчали. Когда подъезжали, просто молча выходили, и каждый шел по своим делам. Он смотрел на меня, я на него. Просто сцена немого кино, и нужные слова не находились. Я сейчас понимаю. Один бы мой вопрос. Я была обижена на него. За те вечера... За те ночи, когда он оставлял меня, да, и тогда мы вообще отдалились. Я уже не понимала, имею ли я право задавать такие вопросы. Ну а какие-то выводы, может быть, Владислав сделал, что-то сказал? Что дальше будет? Что они вообще собираются предпринимать? Будут ли тебя еще вызывать? Ничего такого, как я поняла. Про тоже ничего не сказал, я и не спрашивала. Сидела вся в своих мыслях. Да, кстати, он напомнил, что сейчас формально все подозреваемые, в том числе и я, поэтому на вопросы мне стоит отвечать честно и откровенно. Любая деталь может быть ключевой в таком деле, и что если я что-то скрою, следствие обязательно докопается до сути. Я посмеялась. А по поводу обыска напомнила я чуть более настойчиво. Ничего. Мы доехали до дома. Меня не оставляла мысль о ноутбуке. У всех есть свои секреты. Не может быть, чтобы никто ничего не скрывал. Особенно такие успешные бизнесмены. Тим встретил нас, как обычно, виляющим хвостом. Хорошо, когда есть такие питомцы. Лариса приготовила нам обед. «Лилия, нам нужно подобрать пароль». «Женя, да я правда не знаю. Мы же пытались». «Можем еще раз пойти посмотреть там все. Но я не уверена, что мы что-то найдем. Мы же уже все посмотрели». «А про сейф? Ты помнишь? Вдруг там что-то важное, что укажет на причину убийства? Все, конечно, может быть. Но Паша вряд ли хранил дома что-то очень важное. Скорее всего, в банковской ячейке. А сейчас, извини, мне надо отдохнуть. Ты не против, если я посмотрю сама еще раз его кабинет?» «Ты уже как дома, Жень, так что делай, что хочешь». Лилия пошла отдыхать. Было видно, что этот допрос напомнил ей последние дни с Павлом, и она расстроилась. Тим носился по дому, как будто ничего не произошло. Я задумалась, почему Лилия не спрашивает, когда отдадут тело Павла, когда она сможет его похоронить. Неужели ей не важно, как можно быстрее с честью проводить мужа? Мне пришла мысль про завещание. Было ли оно? Лилия ничего про это не говорила. И Владислав наверняка спрашивал ее на допросе об этом. И ему известны детали. В таких историях это вообще первая версия. «Спрошу, когда проснется», — подумала я. Зазвонил телефон. «Женя, милая моя, привет!» «Привет, тетя! Я так рада тебя слышать! У тебя все в порядке? Скажи мне, ты где?» Я очень волнуюсь. Тетя, не переживай. Со мной все в порядке. В отличие от... Я подумала про Павла. Тетя, конечно, видела новости. Но в этот раз я не поделилась с ней, на кого я работаю. Думаю, это к лучшему. Надо ее поберечь. По тебе скучаю не только я. Твой барс тоже грустит. Ты когда вернешься? Ах, барсик, я недавно взяла бенгальского котенка. Мне всегда нравился окрас... игривый характер этой породы. К тому же и тетя Мила порой начинала страдать от одиночества. Происходило это, когда ее многочисленные друзья и знакомые разъезжались по отпускам. Ну или, если на улице, случались погодные катаклизмы. Жара приводила к повышению давления у тетушки. В морозы она опасалась выходить из-за обледеневших тротуаров. В ее возрасте сломать ногу – настоящая катастрофа. В итоге мы с ней посовещались, и я купила кота-малыша. Когда тётя сказала мне про котёнка, я подумала, насколько животные могут быть полноправными членами семьи, после чего вспомнила про так и не найденный пароль от ноутбука. Интересно, вводила ли Лилия комбинации, связанные с Тимом? «Я сегодня приеду, тётя. Жду. Я пошла в кабинет. Со мной был Тим. Я пристально смотрела на него». У него на шее висел медальон. Не знаю, как долго он его носил. Я подозвала пса, сняла этот медальон, что было непросто. Он был надежно прикреплен к ошейнику. Там был целый механизм, инкрустированный драгоценными камнями с огранкой, спрятанными надежно. И внутри был складной ключ. Тонкий, совершенный, ювелирной работы. Да, у Павла Абрамова не могло быть по-другому. Моему удивлению не было предела. На собаки. Правду говорят. Если хочешь что-то хорошо спрятать, положи это на видное место. Зазвонил телефон. Евгения, добрый день. А, это снова вы, Владислав. В ближайшее время мы приедем на обыск. Получение ордера — дело пяти минут. Да, Владислав, крайне странно. Звонить мне, да еще и предупреждать об обыске. Ладно, хоть Лили не позвонил. Но, кажется, он понял, что я ее не оставлю и буду рядом. Скорее всего, ордер ему не хотели выдавать. Может быть, он просто пытался попасть в дом без ордера? Такую услугу, конечно, я ему не окажу. Ведь он не знает еще, что не один он ведет расследование. «Для чего вы мне звоните, Владислав? Хотите обсудить последние новости по делу? Вы что-то нашли?» Вот хотел с вами обсудить. Вы же в последние дни проводили время с этой семьей больше всех. Я уже вам задавал эти вопросы. Но, может быть, вы что-то узнали от Лилии? Или она чем-то с вами поделилась? Вы были в его офисе. Пыталась я отсрочить обыск. В его фирму едем сегодня. Я думал... Послушайте, Владислав. Павел был одним из самых успешных бизнесменов. Его враги, конкуренты... могут оказывать влияние потенциально на многих лиц в городе. У вас уже должны быть версии в работе. Опасность сейчас может напрямую угрожать Лилии. Я как ответственный сотрудник не могу ее бросить, но и не могу быть с ней вечно. Я поняла, что версий у Владислава нет, как и времени у нас у всех. Это не может остаться висяком Убийца сейчас разгуливает где-то в городе, или уже даже покинул его, что было бы лучшим исходом для Лилии. «Ну а вдруг нет?» «Женя!» — сказал вдруг Владислав. «О, вы уже называете меня Женей? Прогресс в деле. Давай и на «ты» перейдем. Может, это поможет ускорить ход расследования?» Тут Владислав решил совсем раскрыться. «Да, видимо, без помощи. Владиславу не обойтись. Женя, предлагаю взаимовыгодное сотрудничество, как тебе угодно. Если ты не против...» Буду предельно откровенен. Я так понимаю, мы оба заинтересованы в скорейшем раскрытии дела. У меня нет версий. Самое очевидное сейчас — это Лилия. Но это просто потому, что эта девушка, по завещанию, является единственной наследницей его имущества и бизнеса, помимо пожертвований для некоторых государственных учреждений, детских домов и хосписов. Ты знала, кстати, об этом? Подожди, подожди. «Слишком резкая перемена. Первое, что я хочу узнать, почему ты меня не подозреваешь? Вдруг я заказала Павла, а с Лилией мы договорились, и я шантажом ее заставила поделить наследство. Прекрасно, очень продуктивно. Ты серьезно сейчас?» Уже на пределе, сказал Влад. «Да, абсолютно», — сказала я, провоцируя дедуктивные способности Владислава, пытаясь понять, действительно ли все-таки. Он искренне сейчас все это говорит. Во-первых, он тебе платил. У вас был контракт. Если ты считаешь, что я совсем безнадежный, то очень и очень зря. Он тебе очень хорошо платил. Контракт я видел. Не думаю, что ты нуждаешься в еще больших деньгах. Это неоправданный для тебя риск. Во-вторых, и снова здесь на первый план выходит то, что ты недооцениваешь меня как следователя. Все-таки у нас в университете Была психология, и сам я очень этим интересуюсь. Помогать, знаешь ли, разбираться в людях. Ты не являешься субъектом преступления. Твое поведение и поступки говорят сами за себя. Достаточно? Можем переходить к конструктиву. Если честно, он меня поразил. Он был прав, я его недооценила. А Влад молодец. Только вот у него, видимо, совсем с расследованием глухо, раз он решился на этот диалог. Это может стоить ему карьеры. С другой стороны, здесь Владислав тоже ничего не нарушил. Никаких тайн следствия он ведь так и не выдал. Но это пока. А мне понравился ход твоих мыслей. Только вот зря ты на меня надеешься. У меня нет никаких предположений. Вынуждена тебя разочаровать. Давай так, Жень. Если ты что-то найдешь, что-то покажется тебе странным, пожалуйста, сообщи мне. Тебе, кстати, Лилия. Рассказала про завещание. Я тебя уже спрашивал, но ты не ответила. Мне нечего было ответить. Это поразило меня. Я ведь спрашивала у Лилии про то, какие вопросы задавали ей на допросе. Она мне ничего не ответила. А это важно? Это вообще может быть мотивом. И Влад тут прав. Уже дважды прав. Нет, ничего такого не слышала. Спокойно ответила я. «Женя». «Давай так. Ордера у меня пока нет. Могу с тобой поделиться тем фактом, что Лилия на допросе не показала себя заинтересованной в скорейшем завершении дела. Я не знаю, что ты будешь делать с этой информацией. Но я считаю, что факт про завещание и эта реакция как-то связаны. Нет? Ты что думаешь?» Тут Владислав уже перешел границы. «Надо было заканчивать этот разговор». У меня были важные дела, как применить только что найденный ключ и подумать, как поговорить с Лилией про завещание. Я решила не отвечать. Мне нечего ответить на твои провокационные вопросы. Уже какой-то допрос начинается. С легкой ехицей ответила я, подумав, если что-то узнаю, поделюсь, если посчитаю нужным. От высказывания последней фразы вслух я все же воздержалась, Зачем раздражать человека? Владислав не терял терпения и достаточно сдержанно поблагодарил за диалог, повесив трубку. У меня было время привести мысли в порядок после полученной информации. В руках у меня был ключ, возможно, от сейфа, но я не стала одна ничего больше искать, и тем более открывать. Я не могла дождаться Лилию. «Привет. Ну ты как?» «Я лучше. Спасибо», — ответила Лилия. «Лилия, я должна тебя спросить. Ты меня пугаешь. Ты всегда можешь спрашивать меня о чем угодно. Ты же знаешь. Дело в том, что я тебя уже спрашивала. Жень, пожалуйста, говори, в чем дело. На допросе тебя Владислав спрашивал про одну интересную деталь, на мой взгляд, ключевую, особенно со стороны следствия. Ты про завещание, что ли? Именно. Почему ты мне не рассказала сразу?» А что бы это изменило? Да, есть завещание. Да, там из близких людей только я. Но ведь у Паши не было никого из по-настоящему близких людей. Родственников у нас тоже не было. Мы были вдвоем друг у друга. А как же иначе? Просто ты ничего не сказала. Я честно не понимаю, в чем теперь еще и ты меня подозреваешь. Так, подожди. Во-первых, хотелось бы знать, «Действительно ли меня подозревают? И почему ты опять меня об этом спрашиваешь? Тебе кто-то звонил? Наш следователь? Вы что, сдружились уже? Он же тебе не нравился?» «Почему ты мне не сказала?» Я решила идти до конца. Иначе в чем был смысл моей помощи, которая, возможно, и не нужна? Меня это уже обижает. Я не придала этому никакого значения. Это важно для наших с тобой поисков. Это важно в целом для расследования. Мне уже тоже становился неудобен этот разговор. Я поняла, как будто это мотив, да? Как будто я заказала Пашу, да? Чтобы завладеть этими стенами, которые доставляют мне только боль. Чтобы завладеть бизнесом, с которым я понятия не имею, что делать. Хорошо, что Паша додумался и часть хотя бы определил на благотворительность. Лилия сказала последнюю фразу — И разрыдалась. Я не могла ее остановить. Думала, что уже потребуется скорая помощь. Она была сама на себя не похожа. «Лилия, я не хотела. Ты понимаешь? Я просто не способна на это. Просто физически бы не справилась». После истерики, уже приходя в себя, говорила Лилия. Я решила оставить эту тему. Лилия была не в порядке в любом случае. «Я тут кое-что нашла. Ты будешь удивлена. Что еще?» Я больше не вынесу. Я протянула ей брелок Тима. Кто покупал этот брелок? Покупала я, но Паша отдавал его в мастерскую, подгонял под размер ошейника. Ну и немного украсили заодно. Лилия, это не просто бриллианты. Открывай. Лилия раскрыла брелок. Это ключ от... Ты в порядке, раз еще можешь выстраивать такие связи. Пошли, мне уже не терпится открыть. «И еще подумай, пожалуйста, про пароль от ноутбука. И кажется, он может быть связан с Тимом». Мы обе были в нетерпении. Лилия подошла к сейфу, вставила ключ и с легкостью открыла. В этом сейфе не было бриллиантов. Там, собственно, ничего не было, кроме одного предмета. Там был маленький ключ от банковской ячейки. «Ты знаешь, что это такое?» — спросила я Лилию. «Если честно, нет». «Так». а все таки что насчет завещания завтра у меня встреча с юристом который занимался делами паши он расскажет все детали но поверь про этот ключ я не знаю видимо у паши было еще много секретов круг снова замкнулся я уже не понимала что я делаю в этом доме действительно ли лилии нужна была моя помощь павла больше нет я не могла его подвести все это тоже разрывало мой мозг мне хотелось «Поскорее покончить с этим». Я нашла ноутбук, открыла, позвала Лилию. «Подумай, пожалуйста, что Паша мог использовать в качестве пароля?» В голове не укладывается, как у Тима на ошейнике мог быть спрятан ключ от сейфа. Ведь собака просто могла убежать. Это же какое доверие к тебе, к Тиму. Пароль должен быть связан только с Тимом. Но это я так думаю, во всяком случае». Если у тебя есть другие идеи, поделись, пожалуйста». На самом деле мне и в голову не приходило, какой пароль Павел мог использовать. Лилия тоже не могла мне ничем помочь. Мне ничего не оставалось, как самостоятельно пытаться подбирать пароль. После нескольких минут мучений, попыток выстраивания логических связей вместе с интуитивными, я подобрала пароль. Это был день рождения Тима и имя Лилии. Такая неочевидная комбинация, но я ее разгадала. Почта была открыта, мы зашли во входящие. Адрес электронной почты Павла, как известного благотворителя и предпринимателя, был доступен в общих источниках. Там было очень много писем, но от одного отправителя мы увидели самое большое их количество за последнее время. Отправляли их наверняка. Чтобы не затерялись, некоторые дублировали. и оформляли также с соответствующими, устрашающими темами. Это были угрозы, прямые угрозы, которые в уголовном деле служили бы доказательствами. Их были сотни, тысячи. Не все были прочитаны. Адресат был неизвестен, с зашифрованным адресом. Зато биография Павла ежедневный распорядок, вплоть до времени отъезда из дома каждый день, были очень хорошо изучены, и представлены в почте Павлу в мельчайших подробностях. Мы это поняли по некоторым открытым письмам. В них были описаны детально все действия Павла в течение дня, каждый момент его жизни, как будто преступник в прямом смысле ходил за ним по пятам. Казалось, что в этих письмах не было дня, когда Павел не был бы под наблюдением. Очень много было совместных фотографий с лилией, Были даже крупные планы, иногда, как оказалось, из счастливого лица. То ли маньяк, то ли убийца. Но Павел не обратился в полицию. Это было очень странно. Теперь картинка относительно моей работы и охраны Лилии еще больше сложилась. Но в таких ситуациях, на мой взгляд, критичных, обычно не нанимают телохранителя, а обращаются в полицию. Тем более у Павла там было много друзей. Это был человек, который его очень хорошо знал или очень хорошо изучил его жизнь. Но чего хотел преступник? В одном из писем с очередными угрозами было невыполнимое требование для Павла. Продать бизнес, перечислить деньги неизвестному адресату, оставить жену и покинуть страну, причем навсегда, под угрозой убийства его жены. Какой психопат мог такое написать? Почему Паша не обратился в полицию? «Ведь у него были там связи». После этих слов начался несдерживаемый поток тихих слез на лице Лилии. Я ее обняла. Да, в этот раз к моей роли телохранителя добавилась еще роль подруги, психолога. Лучше бы я нашла убийцу. Ведь теперь однозначно было понятно, что Лилии угрожает опасность. Я понимаю, что тебе сейчас невыносимо, но именно сейчас «Ты как никогда должна помочь себе!» «Постарайся, пожалуйста! Ты должна сделать это для Паши!» «Что я должна?» — грустно прошептала Лилия, вытирая слезы. «Тяжело говорить об этом!» «Но последние дни Павла явно отличались!» «Он, конечно, держал это в тайне, что понятно!» «Хотел тебя защитить во что бы то ни стало!» «Но почему тогда он не обратился в полицию?» Не хотел, чтобы что-то стало всем известно? А может, он обращался? Что думаешь? Кто это мог быть? Может быть, какой-то гость из прошлого? Ты слышишь, что ты говоришь? Женя, мой муж, известный филантроп и бизнесмен в нашем городе. И вообще, мне надо покурить, — с обидой сказала Лилия. И ушла. Лилия пошла на террасу. Потом поднялась наверх. Кажется, только сейчас... Она поняла причину, по которой муж так сильно отстранялся в последнее время. Он боялся за нее. Боялся, что она будет переживать. Боялся, что кто-то причинит ей вред. Я не могла ее оставить в таком состоянии. Она вошла, попила воды с отсутствующим взглядом. Потом посмотрела на меня, как будто тоже осознала мое присутствие в ее жизни с самого начала и поднялась наверх в спальню. Я осталась одна с Тимом. У меня было время посмотреть почту и почитать письма. Я еще раз прошлась взглядом по письмам. На первый взгляд этого не было заметно. Но в тексте писем читалось, что преступник не просто изучил распорядок дня и образ жизни парой, а как будто знал их лично, особенно Павла. Там были личные обращения, эмоциональные фразы с описанием того, что есть у Павла, а у преступника всего этого нет. Такое не скроешь даже в переписке. А этот человек как раз и хотел сделать на этом акцент. «Посмотри, что у тебя есть!» — так и кричали все письма. А что, если Павел понял, кто это, и поэтому не обратился в полицию? Их что-то связывало, но как понять, какая именно нить была между ними? «Мы должны выяснить адрес отправителя». «Мне нужно показать ноутбук другу». Но скоро должны были прийти с обыском. Владислав мне говорил, вроде бы, дело пяти минут. Я не знала, что делать. Ведь если они заберут ноутбук, неизвестно, когда все это будет изучено. Времени не было. Я решила позвонить своему другу, программисту по кибербезопасности. Мишаня был высококлассным специалистом в области информационных технологий, Его звали на государственные и не только проекты, как куратора, руководителя. И по совместительству он был моим одноклассником, и иногда мы пересекались. «Миха, привет!» «Женя?» «Слушай, нужна твоя помощь». «Очень неожиданно. От тебя зависят, возможно, несколько жизней. Еще попрошу тебя не распространяться об этом. Ну, ты же специалист по кибербезопасности». Думаю, нет необходимости тебе объяснять. Звучит как дело государственной важности. Ха-ха. Очень смешно, Мишань. Давай ближе к делу. У меня есть ноутбук с письмами от анонимного адресата. Мне необходимо понять, кто этот человек, кто отправил эти письма. Хм, интригующе. А это законно? Не волнуйся, я на связи со следователем. И вообще, обижаешь? Все это исключительно с целью обеспечить безопасность нескольким людям, как я и сказала. Детали я тебе рассказывать не стану. Ради тебя же. Вопрос очень срочный. Жизни и смерти буквально. Поверь мне, я не преувеличиваю. Ты сможешь приехать сейчас. Мне нужно оборудование. Дай подумать. У нас есть несколько часов, может быть, даже час. Я не могу работать в таких условиях. ты же знаешь. Но ради тебя подумаю, что может помочь и приеду. Кидай адрес. Спасибо. Я не хочу только, чтобы это была неоплаченная просьба. Давай договоримся об оплате, пожалуйста. Я знала, что на тебя всегда можно положиться. Обижаешь? Жду адрес и выезжаю. Тебе повезло, что сейчас у меня нет срочных задач. Мишанька вскоре приехал. Я познакомила его с Лилией. Она, мягко говоря, была удивлена. Я даже не успела ей ничего толком рассказать. Но общая цель, а иногда и враг, очень объединяют. Миша расставил свои ноутбуки, подключил их к нашему. Стал работать. Интересно наблюдать, как работают гении. просто отключаются от этого мира и подключаются к какому-то своему, со своими правилами и законами. Удивительно. Спустя какое-то время... Буквально минут через тридцать он написал на стикере IP-адрес компьютера. «Что это?» «Это компьютер, с которого были отправлены эти письма. И что же мне с этим делать? Дальше уже не моя работа. Обратись к следователям. Они дают разрешение на это. Миша, спасибо тебе большое. Не знаю, как тебя отблагодарить. Возьмите, пожалуйста». Лилия протянула пачку денег. Глаза округлились не только у Михаила. но и у меня. Но он не взял денег. На прощание сказал, что когда все закончится, он хотел бы просто выбраться из дома со мной на ужин. Он, как настоящий специалист по кибербезопасности, не пренебрегает безопасностью и в социальной жизни, просто сократив до минимума свои контакты и никакие общественные места не посещает. Миша предложил сходить в новый модный ресторан паназиатской кухни. которые открыли его друзья и тишники. Он такой скромный. Я думаю, что он тоже вложился в это дело. Я слышала об этом ресторане и его владельцах. Да, теперь им настолько некуда вкладывать заработанные честным интеллектуальным трудом деньги, что они диверсифицируют, как сказал Мишанька, свои риски, открывают вот такие интересные места, таким образом внося разнообразие в свою виртуальную компьютерную жизнь. Приятель постоянно меня чем-то удивлял в те редкие моменты, когда мы с ним общались. Он всегда был интеллектуалом. В школе, конечно, таких не любят. Мы с ним стали общаться-то только после университета. Не знаю, почему он никуда не уехал, но сейчас кажется, что он себя чувствует суперкомфортно в нашем маленьком и уютном родном городе, зарабатывая даже больше, чем в Москве. Но это со слов Михаила. Но хочется верить в это. По крайней мере, выглядит он очень уверенно. Точно выше среднего. Еще и помогает мне. Золотой человек. После разговора, сквозь мои мысли, прорвался звонок телефона. Это был Владислав. Он рассказал, что они провели обыск в офисе у Павла и допросили его подчиненных. Но до одного он так и не дозвонился. До личного помощника Алексея Баргузинова. «С ним я и общалась, как с представителем Павла. Если что-то мне нужно было прояснить по деталям контракта». Владислав сказал, вроде бы у него что-то с телефоном. Спрашивал, не общалась ли я с ним. И коллеги его уж несколько дней не видели, но сказали, что с Алексеем такое уже раньше бывало. Да уж, ну и работники пошли. Еще Влад зачем-то поделился со мной некоторой информацией про допросы. Какие там тайны следствия? Я тоже уже настоящая часть этого процесса. Хотя я вопросов-то не задавала, как и не ждала его к нам в гости. Так, а что тебе коллеги-то про Алексея сказали? Слушай, да ничего интересного. Странный парень, если честно. Личный помощник, финансовый директор опять же. А тут такая ситуация. Это же может сделать его подозреваемым. Думаю, это ему понятно. И что ты собираешься делать? «Похоже, есть один подозреваемый. Пока рано делать выводы, Жень, но и мотива у него не было. Он же его босс. От этого убийства он только потерял своего начальника. К нему все очень хорошо относились. Иногда все так непредсказуемо, оказывается, знаешь. Да я понял уже, что это дело непростое. Послал ребят в его квартиру, где он официально зарегистрирован. Должны сегодня проверить все». Не знаю, куда мог пропасть этот парень. Он же в курсе, что случилось. Бред какой-то. Да уж это подозрительно, мягко говоря. Владислав рассказал, что сделал некоторые выводы после допросов. Павел очень много времени проводил в офисе и лично уделял внимание даже некоторым операционным вопросам. Вникал практически во все дела. Буквально жил своим делом. Так что следователь... Решил, что врагов у него на работе не было. Но если они и были, то очень хорошо скрывались, потому что в его компании не то что работали, там все чувствовали себя частью семьи. Но один факт все же привлек его внимание. Помимо Алексея, конечно. Тоже коллега, причем близкий. Влад опросил практически всех сотрудников, которые были в офисе в этот день. Остальным было необходимо явиться. но я уже его не слушала. Мне казалось, в этом нет смысла. И я уже заскучала и думала о реальных подозреваемых. «Ты слушаешь, Жень?» Управляющим по контракту. В случае форс-мажора была назначена молодая и красивая женщина, один из его партнеров, Мария. «Спасибо, очень интересный факт, настоящая зацепка», — ответила я. «Но мне хотелось уже услышать что-то, что поможет нашему общему делу. «Женя, я серьезно. Аудит трудовых договоров, который у них недавно проходил, показал, что такой пункт был предусмотрен только в договоре у этой Марии. Ее фамилия Иванова. Может быть, тебе о чем-то говорит? О чем это мне может говорить? Мне кажется, что ты недооцениваешь и больше того обесцениваешь мою работу. Ты бы знал сколько мне потребовалось усилий, чтобы мне предоставили результаты этого аудита». Это конфиденциальная информация. Влад, так и ты следователь вроде бы. Подожди, а тебя не смущает тот факт, что в ее контракте предусмотрен этот пункт форс-мажора. Разве это вообще-то стандартная практика? Конечно. Я же акула бизнеса и просто юридический ас. И смогу тебя проконсультировать по вопросам пункта форс-мажора в трудовом договоре. В общем, если тебе интересно все же расследовать это дело, и узнать, кто у нас преступник, я решила отработать эту версию, ее допросить. Но пока фактов у меня немного. Кроме этого пункта, на нее ничего нет. Личное дело я запросил, и мне нужна твоя помощь. Может быть, у тебя будут гениальные идеи. Ты иногда блещешь. Ой, Влад, не смеши меня. Если серьезно, мне эта версия не так уж и по душе. Но ты учти, я в этих юридических тонкостях не особо понимаю, Так что здесь тебе осталось довериться только себе. Ничего не стоит исключать, конечно, но пока оснований, как ты любишь говорить, нет. Понял тебя, но мы отработаем эту версию однозначно. Обычно в таких деталях, неочевидных и небольших, несущественных, кроется суть. Удачи тебе, но вообще-то, судя по количеству фактов, у тебя ни одной зацепки. Всех допросил, что-то интересное это было, Я вдруг решилась включиться в этот разговор, просто чтобы помочь парню, поддержать. Он совсем тонул в этом море информации. Владислав рассказал про финансового директора, правую руку в бизнесе. Все пытался выведать про конкурентов или недобросовестных партнеров, хоть за что-то уцепиться. Конечно, были в бизнесе разные ситуации, но Павел столько лет в этом деле, в таком небольшом городе, Все партнеры знакомы были десятилетиями. Как рассказал финансист, у них были поставки драгоценных металлов из Африки. Там тоже были партнеры, но все сделки осуществлялись с представителями в России. Каналов тоже было не так много. Последние сделки были успешными. Все спорные и сложные вопросы решались лично Павлом. Даже самые нерешаемые, казалось бы, на первый взгляд вопросы были закрыты. Павел никогда не шел на открытый конфликт. Просто человек такой. Никто предположить не может, кто это сделал. В общем, никаких зацепок. «Зачем тогда ты мне все это рассказываешь?» — только и смогла сказать я. Это было грубо. Я даже забыл, что мы перешли на «ты». Слушай, у меня в ближайшее время сегодня будет ордер. Приеду к вам в гости с ребятами. Хотел попросить тебя, чтобы вы ничего не трогали. И на всякий случай... «Чтобы ты не говорила Лилии, мало ли что там у него из личных вещей возьмет». Такое предупреждение, хоть и было по-человечески понятно, но крайне непрофессионально для следователя. В такой ситуации я не знала, что сказать. С одной стороны, надо было действовать быстро, а с другой — это же уголовное дело, убийство. Попался же нам этот Владислав. Я решила пойти в банк Извини, если обидела. Раньше следователи были менее чувствительны. У меня тоже есть новости для тебя, важные. Надеюсь, ты правильно распорядишься тем, чем я с тобой поделюсь. Кажется, что это реально след преступника, как бы это ни звучало. Итак, у меня есть для тебя информация. Но хочу, чтобы ты понял. Делюсь я ей, чтобы спасти Лилию и себя от возможной катастрофы. Тем не менее, я следователь. Давай не будем забывать об этом. но я постараюсь помочь. Вроде как это работа — избегать катастрофы или справляться с ними. Это звучало как что-то не совсем привлекательное, но обнадеживающее. Да и пути назад у меня не было. Все это было ради спасения жизни Лилии и окончания моей работы. Не могу же я быть вечно в этом доме. Так, прошу дослушать до конца. В общем, мы тут кое-что нашли. Уже интересно. Продолжай. Пойми. что мне это тоже очень не нравится, но я пытаюсь спасти жизнь Лилии и свою. Женя, давай уже, пожалуйста, ближе к делу. Я все это тебе говорю с надеждой на сотрудничество, не только как следователю, но будущему профессионалу, подчеркнула я. Такие факты обычно сразу пришиваются к делу и могут усложнить наше уже общее расследование по факту легитимности способов добычи и по сути самих улик. Но так как я уже все для себя решила, и сама ситуация непростая, пути назад не было. Но личность Миши, моего друга, который нам добыл эти улики, я раскрывать не хотела и не могла. Я обещала. Михаила и так привлекали к раскрытию сложных дел в области государственной безопасности, в том числе. Это было бы неправильно. У нас был уговор. «Владислав, в общем, тут такое дело. У меня есть след». предполагаемого преступника. Расскажу еще одну важную деталь сразу. Это касается истории о том, как я узнала, прежде чем перейду к сути того, что было найдено. Давай представим, что я ее рассказала, а ты забыл, и не будешь спрашивать. Ну или просто у тебя нет информации об этом. Это правда важно. Надеюсь, мы все понимаем, что у нас в приоритете безопасность Лилии и моя свобода. Хорошо? Решила я предварительно убедиться в его готовности пойти на это, чтобы продолжать. «Жень, ты, похоже, мне не оставляешь выбора. Не буду же я тебя пытать». Владислав рассмеялся так жутко, как будто будет. Он еще совсем недавно работает с такими уголовными делами в качестве главного следователя и не видел пока так много жестокости, чтобы совсем очерстветь. Пока в диалогах мне даже иногда казалось, что я менее восприимчивая. В этот момент нашего разговора я даже обрадовалась, что именно он наш следователь. Спасибо, Влад. Приятно иметь дело с профессионалом. Я все еще его подготавливала к главному. Лилия пришла в комнату незаметно и уже какое-то время слушала наш разговор. На последней моей фразе она взглянула на меня, как бы давая понять, что я уже немного перебарщиваю. «Ну, что ты скажешь?» Или... «Владислав, у меня есть айпи-адрес убийцы». «Подожди». Владислав поперхнулся слюной и как будто даже начал терять голос от неожиданности. «Все превентивные меры, которые я предприняла, не сработали. Я же тебя предупреждала». «Так, ребята мне сейчас написали. Пока ты меня обрабатывала, ордер через полчаса будет уже у меня. Для твоей же безопасности я рекомендую оставаться дома. Мы будем с ребятами». «Через 30 минут. Пока. Я даже не успела закончить разговор. Владислав его закончил первым. Лилия заволновалась, увидев мое удивление и некоторое расстройство. Больше я ничем не показала, что меня на самом деле взволновала реакция нашего следователя. Но, с другой стороны, Влада тоже можно понять. Но хоть бы это все было на пользу делу, а не во вред. Оставалось только ждать следователя и его команду». Поведение Владислава, готовность идти на диалог, то, как он внимательно меня слушал, все это говорило о том, что ему можно доверять, но что-то все равно не отпускало. Мы сидели в гостиной. Лариса готовила обед. Тим бегал повсюду и пытался разрядить обстановку. Помощница по хозяйству принесла нам чай с ромашкой, посмотрев, наверное, на наши бледные лица. Тетя Мила говорит, что такой чай успокаивает, особенно если еще и с мятой. Тетя выращивает мяту на балконе, и Лилия всегда просила привозить ее. Надо будет позвонить тете. Сколько я уже не появлялась дома, а я же обещала. Вдруг в абсолютной тишине послышался звук с внутреннего двора, похожий сначала на громкий скрежет, а спустя несколько секунд раздался удар о землю, как будто кто-то приземлился. Удачно или неудачно, непонятно. но это сопровождалось криком. Предстояло выяснить, сколько там человек и что им здесь нужно, причем действовать нужно было быстро. Лилия испугалась. Лариса тоже была в ужасе. Один Тим все так же радостно прыгал. Обеим женщинам я сказала идти на второй этаж закрыться в комнате без окон. В этом доме была одна такая, на втором этаже. Скрытая комната, что-то вроде бункера. Кажется, кто-то решил действовать на опережение. Хорошо, что Владислав с ребятами скоро будут, но, как это обычно бывает в фильмах, помощь приходит слишком поздно, когда она уже практически не нужна. Итак, я собралась мыслями и силами, готовая ко всему. В доме и на его территории были установлены камеры. Я быстро побежала посмотреть, что происходит, но с ужасом обнаружила, что все камеры выведены из строя. Все экраны были неактивны. Итак, мой выход. Я пыталась сохранять холодный ум, выстроить события в своей голове, чтобы понять, с чего начать и как действовать. Что я пока слышала? Скрип забора и удар о землю. Значит, преступник на территории участка. Один ли он? Есть ли у него напарники? По звукам падения, вроде бы один. Буду надеяться на лучшее. Я аккуратно и медленно открыла главную дверь дома, но не успела сделать шаг, как справа на меня напал какой-то мужчина в маске. Пришлось применить некоторые приемы. Видимо, преступник или посыльный, как я потом поняла, был не такой уж и профессионал. После нескольких минут я его скрутила. Тут же поняла, что он потерял сознание, пока я его, скажем так, успокаивала. Воспользовавшись моментом, Я побежала за веревкой. Всегда сложно предположить, сколько времени человек будет без сознания. «Женя, Женя, ты в порядке?» «Ты где?» Лилия бежала по лестнице мне навстречу, чуть не сделав кувырок. Я попросила ее срочно принести веревку и побежала к преступнику. «Сейчас принесу». Лилия через несколько минут пришла с веревкой на веранду, и мы связали его, оставив на полу на веранде. Лариса тоже спустилась. Я убрала маску с лица. Оказалось, что это был очень молодой, миловидный парень. Хотелось спросить, что он вообще здесь делает. Выглядел он не очень-то хорошо, да еще и сознание потерял. Лилия принесла ему воды. Пригодится, когда очнется. Решили приподнять его и посадить на кресло-качалку на веранде. Нам осталось только ждать полицейских. Так же, как и в фильмах, как обычно. Все уже произошло без них. Так как камеры были выключены, из строя вышла система домофона дома, и полицейские не смогли позвонить в домофон. Точнее, мы их просто не слышали. Владислав позвонил мне. «Женя, вы где? Открывайте. У нас ордер». Следователь словно забыл, о чем мы с ним говорили, что я ему доверилась. Ситуация могла и так в любой момент выйти из-под контроля, а он включил надменного полицейского. которого я в первый раз увидела. Честно говоря, не такую помощь я ждала. Лилия вообще была в шоке. Не каждый день такое происходит в твоем доме. Лариса, ее помощница по хозяйству, тоже волновалась. Но я не сдавалась. Я уже была заложником ситуации и начинала жалеть о том, что попросила помощи. владислав тебя ждет сюрприз. Иду открывать. У нас не работает система домофона». «Женя, нам не до шуток. Я с командой». «Какие уж тут шутки. Сейчас сам все увидишь. Со своими друзьями. Вы, как обычно, вовремя». Я подумала, что такой тон чуть смягчит ситуацию и даст понять Владиславу, что мы на одной стороне. Я не то что не собираюсь ничего скрывать, а доверяю ему и делюсь ценными и главными находками на текущий момент следствия, как я понимаю. «Здравствуй, у нас ордер». на обыск вашего дома. Показывая на телефоне скрин документа, начал Владислав. Я увидела человек семь в форме. Сам Влад возглавлял этот отряд. Ну, дом не мой. Привет. Сейчас сам представишь свой документ. Вы всегда такой дружной и большой командой ходите. Проходите. Пройдя сто метров до веранды, все увидели необычную для таких мероприятий картину. Ничего не предвещало. Но это им так казалось. «Что это и кто это? Что случилось здесь?» Пребывая в недоумении, задавал вопросы Владислав. «Ордер-то показать не забыл?» «Лилия, добрый день. Извините. У нас ордер на обыск вашего дома». От моего напористого тона и от увиденного Владислав, кажется, начал приходить с себя. «Итак, девушки, не хотите ничего объяснить? Мы как раз тут с коллегами послушаем внимательно. Володя, фиксируй». Владимир – стажер, студент последнего курса университета, протоколист, мой ассистент. Владислав старался не терять ни минуты. Наш узник начал медленно приходить в себя. «Влад, этот человек отключил систему домофона и видеонаблюдения в этом доме, пробрался через заграждение и напал на меня на этой самой террасе. Нападение было не таким уж и невинным. Я нашла у него оружие». пока это все, что нам известно. «Лилия, вы ничего не хотите добавить? Как он отключил систему? Удаленно? Значит, у него был доступ к системе видеонаблюдения? Возможно, еще у кого-то есть сейчас доступ? Об этом я не подумала. Ну, хоть какую-то пользу же должен приносить следователь. Действительно, как он взломал систему? Откуда у него доступ? Может быть, кто-то ему его предоставил? Или данные можно купить?» Значит, главному преступнику это тоже не составит труда. Ох уж эти современные технологии. Где я? Что здесь происходит? Очнулся парень окончательно. Воды хотите? Лилия была рядом. Вы не могли бы развязать меня. Судя по количеству полицейских, мне не сбежать. Будьте уверены. Владислав был серьезен. Внезапно я увидела в парне настоящего следователя. Он был крайне собран и сосредоточен. Всё же он и впрямь не безнадёжен, похоже. Лилия наблюдала за этой сценой и была так напугана, что ещё больше удивилась. Надежда на наше спасение вернулась. «Посидите пока здесь. Володь, принеси наручники». «А это ещё зачем?» — опомнился парень. «Слушай, тебе бы стоило вести себя не так дерзко. Скоро ты окажешься на допросе в отделе. Может, тогда пройти поубавиться». Владислав был непреклонен в своём тоне. «Как тебя зовут?» — прервала я этот бессмысленный, угрожающий диалог. «Жень, допросы — это по моей части. Давайте так», — обратился он к молодому человеку, удивленно смотрящему на нас. «Вы поедете с нами после обыска отделения и все там расскажете ради вашего же блага. Это вторжение в частную собственность. Уголовный кодекс, а именно, статья 139. Надеюсь, это понятно. Владислав». Нам необходимо выяснить, кто заказчик. Ты же понимаешь, что этот парень просто чей-то посыльный, и надо сделать это в ближайшее время. Я очень на тебя надеюсь. Женя, следователь тут, пока еще я. Давай я буду распоряжаться. Кто и что здесь делает? Хорошо, Влад, у нас ведь общая цель. Мне нужно кое-что тебе показать. Давай после обыска. Да, в общем-то, это часть обыска. Возможно, самое главное. И наша надежда. «Ну, как хочешь, я буду рядом». Коллега Владислава принес наручники. Парня обыскали и пристегнули. При нем оказался пистолет, как оказалось, пневматический. «Это пневмат, но модель хорошая. Скажите, парень не терял присутствие духа, был крайне позитивен и хорошо держался в такой ситуации. Возможно, не чувствовал своей вины или просто не понимал и не знал, во что ввязался. Посиди пока здесь. Понял?» «После обыска поедем в отдел». «Да, хорошо. Можно мне воды?» «Вот же, перед вами». Лилия была заботлива к своему гостю. «С чего начнете?» Я хотела поучаствовать, как мне казалось, в бессмысленной трате времени. «Жень, давай я не буду рассказывать тебе, что мы собираемся делать. И уж тем более, согласовывать с тобой план обыска. Хорошо? Не нервничай, так я тебя прошу. Ничего критичного не произошло». Нам просто нужно найти преступника. Если ты послушаешь меня, мы сократим время на поиски, чтобы ничего плохого больше не произошло. Я поняла, что Владу нужна помощь. Постаралась успокоить его и вернуть к нашей реальной жизни. Ладно, пошли посмотрим, что там у тебя. Ребята, начинайте. Постарайтесь сильно не устраивать бардак. Нам нужна информация, желательно приводящая к убийце. Коллеги Владислава начали обыск. Лилия пока пошла на второй этаж с Ларисой, чтобы не видеть, что в доме творится беспорядок. Тима забрались с собой, чтобы не мешался. Мероприятие все же было для Лилии не из приятных. Еще и после нападения. Ну вот, сразу бы так. Я повела Влада в кабинет Павла. Я тебе уже говорила это по телефону. Смотри, что у меня есть. Послушай, пожалуйста, только спокойно. Мы нашли ноутбук Павла. Мне удалось вычислить пароль путем несложного подбора. Оказалось, я уже немного узнала эту семью, и мы зашли в почту. Так вот, в этой личной почте были письма с угрозами в нереальном количестве. Я позвонила своему другу, гениальному айтишнику, чтобы узнать IP-адрес, и он его узнал. Дальше уже как раз ваша юрисдикция. Я тебя только прошу не спрашивать, кто достал этот адрес. «Давай представим, что это я, гений, и узнала сама. Сможешь ускорить процесс и отдать вашим, чтобы оперативно узнать владельца?» «Я, честно говоря, немного насторожился, когда ты сказала, что у вас что-то есть, но не понял до конца. Но это действительно круто и должно нам помочь. Я обязан вас поблагодарить за оказанное содействие и сотрудничество». Владислав был удивлен. «Ох, спасибо!» Я даже не ждала такой реакции. Ну так что? Получится у тебя ускорить процесс идентификации. Поверь, я сделаю все, что в моих силах. И да, ты была права. Наверное, это и есть самое важное в нашем обыске сегодня. Ну и парень этот. Влад, подойди, позвал следователя коллега. Что здесь? Это сейф. И он закрыт. У вас есть ключ? Обратился Владислав к Лилии. Лилия посмотрела на меня. я на нее дала понять что только от нее зависит будет ли кто то знать об этом в конце концов это и ее частная территория с моей стороны было бы некорректно вмешиваться да и каждый сам отвечает за свои поступки нет владислав я не знаю как открыть этот сейф хорошо не будем тогда вскрывать но володь в протоколе отрази наличие сейфа и что мы его не вскрыли если будет необходимо заберем его И проверим. Пока не думаю, что нам это поможет. Так точно. А кто, кстати, с парнем остался? А с ним Виталя. Хорошо. А то, чтобы не было, как в прошлый раз. Не при девушках. Влад, ты совсем плохо о нас думаешь, да? У всех бывают осечки. А знаете, в чем была осечка в прошлый раз? Они не пристегнули наручники и оставили преступника одного. Естественно, он сбежал. Наивно было полагать, что будет сидеть и ждать. пока оперативники соизволят выполнить свою работу. Да, Володь? Ой, ты как старый дед. Мы закончили. Можем ехать? Еще какие-то поручения будут, начальник? Если вы все сделали, то поехали. Ноутбук этот забираем с собой. Тоже все зафиксируй. Даже не спросишь, что нашли? Да я уже понял, что ничего полезного. Давайте закругляйтесь. Нам срочно нужно возвращаться. У нас есть более важные дела. «Вы хотя бы все зафиксировали?» «Да вроде бы все. Распиши здесь сразу». И на самом деле ничего здесь не нашли. Очень достойный этот Павел Абрамов. Даже не верится, что такое у нас может быть. Политик, бизнесмен, филантроп. И все это сочеталось в таком человеке. Дом, кстати, довольно простой, учитывая масштаб личности и бизнеса. А ты-то откуда знаешь про его бизнес? Это уже обидно. Сейчас уже какой год, Влад? «Есть те возможности для развития личности и доступ к информации. Такой ты умный, поражаюсь, что ты делаешь в органах. Тебе бы интеллектуальный какой труд. Наука, информационные технологии, опять же, очень актуальна. Сейчас в стране дефицит кадров, как раз займешь свою нишу. Ты не думал, что мне просто нравится тут работать?» Звучит дико. «Ну, поехали уже. Что-то много философии для обыска». «Я уже сам с вами стану философом». Я слышала этот разговор. Не могло не радовать, что многое меняется в органах. Новое поколение как будто сможет помочь. «Вы закончили?» — спросила я. Мы с Лилией были в соседней комнате. Я слышала уже, что собирали вещи, и вышла к ним. «Да, на сегодня все. Завтра придете?» «Что-то сегодня все шутят со мной. Нужно напоминать иногда о своей роли». В общем-то, обыск был формальностью. Да и искать было нечего. Они не знали, что искать. На второй этаж даже не поднимались. Посмотрели кабинет, кухню и гостиную. «А не хотите чаю на дорожку?» Лилия тоже пришла. «Слушай, какие они приятные!» «Прямо не верится, что они из органов и работают с самыми отъявленными преступниками», шепнула Лилия. «От чая не откажусь!» Володя не заставил себя ждать. «Тебе напомнить, где мы, коллега? Мы на оперативном мероприятии. «И мы торопимся». Владислав был непреклонен. Мы проводили ребят до выхода. На террасе Виталий ждал своих коллег с новоиспеченным преступником. «Ого, не сбежал! Виталий, не узнаю тебя. Ты справился с заданием. Хотя не таким уж и сложным, да? Слушай, давай не будем показывать нашу кухню. Твой юмор могут и не понять. А девушки такие приятные!» Эмоционально откликнулся Виталий. Это был молодой человек лет тридцати. Высокий брюнет, стильно одет, не в форме. Так со стороны даже и не скажешь, что это оперативник, если только под прикрытием. Так, ну все, пошли. Хватит разговоров этих уже. Когда нам ждать информации, Владислав? Сколько это обычно у вас занимает? Спросила я. Поверь, я сделаю все, что в моих силах. Кстати, может, к вам прислать моих ребят? У меня там как раз скучающие стажеры. Я даже не знаю. Думаешь, это нужно? Так как будто еще неприятнее. Ну, судя по всему, кто-то очень хочет добраться до Лилии. До тебя получается тоже. Это уже факты. Мне нужно допросить этого парня. Но, кажется, он не совсем понимает, куда попал. Ему грозит тюрьма. Сейчас задания раздают в социальной сети. Исполнители иногда даже не в курсе, кто вообще на другом конце провода. Это нам очень усложняет жизнь, поверь. Да я верю. Ну присылай тогда парней. Я больше беспокоюсь за Лилию. Оставить я ее не могу, но хочу, чтобы этот кошмар быстрее закончился». Лилия стояла недалеко и слушала нас. У нее был отсутствующий вид. Сама ситуация была страшная. Но если бы кто-то хотел убить Лилию или что-то сделать, наверняка бы поступили так же, как с Павлом. Что-то тут не клеилось. Еще этот парень, но не подходил он на роль убийцы или жестокого преступника. Зачем его послали? Может, не думали, что я тоже здесь? Хорошо, ждите тогда и будьте осторожны. Может быть, сейчас вам вообще не покидать этот дом. А что, кстати, с камерами? Ты проверяла? Они не работают? Да, там перерезан провод. Понял. Я тогда пришлю вам электриков. Хороших знакомых по работе с похожими системами безопасности. Владислав, спасибо тебе за все. Я очень надеюсь на твою помощь. Мне тоже было непросто с тобой поделиться, но мне кажется, у нас с тобой одна цель. Давай, пожалуйста, будем на связи. Если что-то выяснишь, звони. Я пока перееду к Лилии на какое-то время. Да, оставайся лучше здесь. Так и тебе безопаснее, и мне спокойнее». Я посмотрела на Владислава, но он дал мне понять, что это только лишь работа его, как следователя. «Вы мне нужны обе для раскрытия этого убийства». Найденные улики кажутся прямыми. Я сделаю все, чтобы ускорить поиск адресата. Спасибо тебе за все. Это очень ценно. Это всего лишь моя работа. Будем ждать новостей. Теперь нам только это и остается. Ребята погрузили оборудование в машину. Виталий повел парня в наручниках. Все попрощались. Мы с Лилией снова остались одни. Несмотря на то, что попытка нападения была не очень-то успешна, Меня не отпускало чувство тревоги. Мы не знали, кто это мог быть. А вдруг готовилось еще что-то? Но какой мотив? Зачем это все? Мы остались с этими вопросами. Владислав пообещал прислать ребят, но когда, мы не знали. Лилия совсем погрузилась в себя. Пока оперативники были в доме, она казалась такой бодрой, даже не расстроилась. Но у шоковых состояний есть иногда такой эффект.